Исследовательский модуль Союза, проект Квазар, Галактика 2, система Тахир, четвертая планета Тахир 4, стационарная орбита. Глава 1 Саня в последний раз проверил готовность комплекта, запахнул длинный плащ и уселся в нишу. Тут же отстрелились ремни. Саня распутал их и тщательно пристегнулся. Правильно. Планета обитаемая. Местные летательные аппараты уже дважды пускались преследовать искательские боты, не взирая на работающую маскировку. Радиолокация, применяемая аборигенами, вообще-то не могла помочь в обнаружении ботов. Каким образом пилоты умудрялись отслеживать незваных гостей Тахира 4 Искатели чились понять вот уже который день. В соседних нишах располагалась группа свайгов. И с положения сидя с а н и они представлялись б у р о з е л е н ы м и бурдюками. Одежды на них был самый минимум, да и ту свайги носили в основном из-за кабур и карманов под и н с т р у м е н т и приборы. На санин плащ свайги с первого уже выхода неодобрительно косились, да и не только они. Абсолют тоже встретил нештатную одежду бригадира критическим взглядом, но ни слова против в итоге не сказал. А Сани плащ нравился. Во-первых, не так жарко. Во-вторых, лучемет не видно. Ну и в-третьих, н е д о л ю б л и в а л Сани новомодные методы маскировки. Ну их эти голографические проекции. Куда надежнее старый добрый плащ обманка, могущий притвориться камнем, лужей, кустом, кучей земли. Капсула, готовы? Прокрепел с автомат переводчик. Спрашивал Свайк инженер, ведущий отстрелом разведкапсул. Свайги-искатели коротко п р о с и г н а л и гребнями. Готовы, отозвался Саня. Даю старт. Перегрузка при отстреле была минимальной. Саня ее не заметил, знал только, что она длится микросекунды, а потом компенсируется системой искусственной гравитации капсулы. Поехали. Пробормотал Саня традиционную фразу. Говорят, это поехали. Вел в обиход п е р в ы й з е м л я н и н п о б ы в а в ш и й в космосе. Почему-то традицию нынче поддерживали в основном искатели. Перед каждым поиском старший по должности бормотал это заклинание себе под нос. Считалось, что после этого поиск не может закончиться неудачей. Не в смысле гарантированных сногсшибательных находок, а в смысле предотвращения нежелательных аварий, происшествий, травм. Скажешь, поехали в момент отстрела и считай, все это искательской команде не страшно. Капсула углублялась в атмосферу Тахира 4 Насколько объединенная команда модуля успела выяснить, планета пребывала на стадии первичного освоения собственной Солнечной системы. Политически планета делилась более чем на две сотни государств, достаточно сильно разнящихся по уровню технологического развития. Государства пребывали в довольно напряженном соперничестве друг с другом, а область, где было обнаружено захоронение предтечи Спалинов, как раз располагалась в приграничной зоне, а границы государствами охранялись весьма ревностно. Все это, разумеется, не способствовало скорейшему освоению захоронения. На маскировку и прикрытие исследований уходило едва ли не больше сил, средств и времени, чем на изыскание. Хорошо еще, что Саня быстро принял неочевидные для многих р е ш е н и е привлек к работе свайгов, для которых водная стихия была столь же привычной, как и воздушная. И впрямь, водолазов лучше, чем свайги в Союзе пришлось бы еще поискать. В итоге основную часть рутинной поисковой работы взяли на себя гребенчатые союзнички. Саня же со товарищи осуществлял общее управление. обеспечивал связь, проводил первичную обработку собранных данных, координировал усилия различных подразделений. Неожиданно для самого Сани бригадирская работа дала с ему без особых трудов. Возможно, влияло постоянное присутствие Абсолюта. Веселов нисколько не сомневался, что если с дур он совершит что-либо не то, его мягко поправят. Здорово помогали советами старички и просто бывалые искатели, начиная от Васи Шулейка и заканчивая Гелем и Мостом. С подчиненными у Сани сложились ровные и вполне перспективные отношения, потому что начальника из себя в е с е л о в не строил, если чего не знал, спрашивал не стесняясь, пахал наравне со всеми, да и вообще не слишком тяготился бригадирской ответственностью. А главное... Он любил эту работу, особенно такую, когда не приходится т ы н я т ь с я в заведомо пустом секторе поиска, уныло глядеть на дремлющий локатор и совершенно точно знать, что сегодня и завтра и послезавтра и впредь ты ничегошеньки не выловишь из выделенного тебе сектора, равно как и вчера и позавчера и неделю назад. Поиск в живом и населенном мире, что может быть интереснее? Планируешь очередную вылазку, а наблюдатели сообщают, что в обозначенном квадрате обнаружены аж четыре аборигенных судна, все неизвестного типа. Что разведчик автомат расстрелян на пролете замаскированным спутником. Что разрушенный на меднификсатор второй капсулы оказывается пострадал не от внезапной коррозии. А от местных микроорганизмов. И что Ренат Файзулин на самом деле не упился вчера до чертиков, а поразила его злая аллергия. В общем, скучать не приходилось. Что там за корабли в зоне, а, командир? спросил из ниши один из свагов водолазов. Не знаю пока, вздохнул Саня. Думаю, рыбаки. Кто там еще может болтаться? Свайк не ответил. Свайки вообще не любили домыслов и догадок, предпочитали информацию проверенную и подтвержденную документально. Если таковая отсутствовала, детально разбирались на месте. В принципе, п о х в а л ь н о е к а ч е с т в о Работать со свайками тоже оказалось интересно, а главное такое сотрудничество давало прекрасные результаты. Саня покосился на экран, на котором отображались корабли аборигенов. Что-то не похоже они на рыбаков, подумал Саня о забоченно. Скорее на военных похожи. о ч е р т а н и я какие-то хищные.